Приморский город Юмрунь встретил эльфа суетой и теплым еще совсем летним воздухом. Первым делом Калли поискал взглядом пресловутое море. Синяя полоска вдали не вызвала в его душе никаких эмоций. Впрочем, ничего удивительного. Портал построили на приличном от береговой линии расстоянии, чтобы ни шторма, ни пираты ему не грозили. Светлый даже обрадовался. Ему не хотелось первый раз видеть море в шуме порта и его несравненных запахов. Тем более в Юмруне Кали не собирался садиться на корабль. Лучше он пару часов проедет до Нейзгули, чудесной бухты и небольшого городка, где часто швартовались эльфийские шхуны и где соотечественники могли посоветовать надежного капитана. Правда, там иногда разгружались и контрабандистские суда, но где их нет. Поэтому он повернул коня к югу, направляя его к выезду из города. Дорога быстро вывела за ворота, и побежала, то приближаясь к морю, то удаляясь от него. В любом случае, пока оно мелькало не ближе, чем в половине версты. Будто дразнило, честь слова. Однако где-то через час, когда Алиатиэль, наскакавшись в волю, пришел совсем уж в благостное состояние, местность, наконец, начала понижаться. Теперь бесконечная гладь воды синела совсем рядом. Она сияла на солнце, заставляя отводить взгляд и невольно улыбаться. Настроение у Калли поползло вверх и нестерпимо захотелось искупаться. Поплавать, проверить, верны ли слухи о том, что морская вода сама держит на поверхности. Попробовать гоблиндерь ее на вкус. Пусть она окажется мерзкой и противной, но эльф хотел испытать все на себе. Вероятно, похожее желание посетило не его одного, поскольку первый же крохотный пляж оказался занят несколькими шумными компаниями, телеги которых стояли совсем рядом. Вот уж с кем Калли не хотел бы делить первые ощущения от моря. Однако и на второй, и на третьей отмели также плескались люди. Может быть, не судьба? Но Калли тут же отверг эту мысль. Летель, ищи, где нам приютиться в одиночестве. Конь фыркнул, он тоже не отказался бы искупаться. Но не делать же это рядом со всеми этими незнакомцами. Едва заметная за разросшимся тропинка, казалось слишком крутой даже для пеших. Однако Летель уверенно шагнул на нее. Кали не стал спорить, лишь откинулся назад, дабы не сползти коню на шею. Тот же, уверенно, но не спеша, трусил по дорожке, спускаясь все ниже. Совсем крохотный пляж, не больше 15 шагов в ширину, показался эльфу невероятно привлекательным. Правда, золотой песок тут заменяла мелкая, будто зерна галька. Леотиэль устремился к воде. Пришлось его осаживать, дабы расседлать. Калли и сам разделся почти полностью. Когда же они все же добрались до воды. Блаженство! Нет другого слова. Как быстро он отвыкать от тепла, теперь даже такое солнце казалось ему жарким, а ведь говорят, что летом здесь практически невыносимо. Тут справа раздалось недовольное ржание. Летель попробовал море на вкус и остался глубоко возмущен. «Какое право коварство! Вокруг столько прекрасной прохладной водички, а пить ее нельзя!» Калли рассмеялся, за что был удостоен чрезвычайно обиженного взгляда. Однако не проникся и обрызгал верного скакуна. Тот пришел в праведное негодование, и скоро разразилась эпическая водная битва, в которой оба искупались. В конце концов Леотиэль смирился с тем, что это неправильная вода, и пошел искать правильную. Вроде бы где-то недалеко почуял. Эльф уже остался еще поплавать. Его как раз эта неправильная вода очень манила. Как-то неожиданно он всем существом оценил и ее прохладу, и свежесть, и даже этот солено-горьковатый вкус. Она действительно поддерживала плывущего, хотя для существ его расы это качество было не слишком актуально. Еще ни один эльф не утонул, по крайней мере, без чужой помощи. Калли с удовольствием плавал, стараясь сильно от берега не удаляться. В какой-то момент улегся на спину и задумался. Мысли мгновенно разбрелись кто куда. Осталось лишь ощущение ласковых рук, которое всегда настигало его в воде. Как он любил эту стихию! Постоянно меняющаяся, но всегда остающаяся собой. Он тоже не станет бояться перемен. И станет так же необходим, как вода. Да, прекрасное будет время. Оно и сейчас прекрасное, но будет еще лучше. Только надо, чтобы существующий мир дожил до этого времени. Калли лениво перевернулся и поплыл обратно. И только на третьем грибке сообразил, что рядом с его верным, вредным и не подпускающим никого конем стоит незнакомый парень. Эльф разве что не зашипел от ярости и мигом добрался до берега. Выходя из воды, призвал магию. Пока она никак себя не проявляла но так легче будет сформировать заклинание. Впрочем, незнакомец не выглядел опасным. Невысокий, щуплый, с короткими, торчащими во все стороны темными волосами. Не подросток, но очень похож. Не стоило, однако, и обманываться этим нелепым видом. Хотя бы потому, что его приближение эльф не услышал и не почувствовал. Такое, конечно, порой случалось, но редко с безопасными людьми. Странно вел себя и Леотиэль. Он не брыкался, не пытался отойти, не фыркал. О, нет, он позволял чужой руке гладить себя по шее и выглядел да нельзя озадаченно. Калли прищурился, пытаясь разглядеть магию. Но или та у незнакомца оказалась слишком сильной, или ее просто не было. Сам же парень выглядел самым обычным человеком, может, с малой примесью какой-то другой крови, судя по чуть заостренным ушам. Чем ближе эльф подходил, тем сильнее его охватывало желание использовать что-либо из репертуара Грыма, вроде «Ты что, гоблин, тебя дери за хмырь, а? И какого мать твою гоблина ты тут забыл? Тебе где выход показать или сам сообразишь?» И еще десяток словечек, подтверждающих, что тот, кто это говорит, имеет достаточно силы, чтобы ответить за все сказанное. Мысленно Кали усмехнулся. «Дожили!» Он коротко свистнул Летиэлю, и конь подбежал к нему. Эльф ласково погладил его, не отводя взгляда от незнакомца, как раз задумчиво рассматривающего лежащие на земле вещи. «Чем обязан?» — наконец спросил Калли. Парень вскинул голову, будто задумался о чем-то и только сейчас очнулся. «Да так, шел мимо. Дай, думаю, искупаюсь. А тут вы». Калли забрал свои вещи и демонстративно посторонился. «Мы уже уезжаем». «Да не, я не против». Просто увидел этого красавца и не удержался. — Ага, только обычно Леотиэль никого к себе не подпускает. — Не делай так больше, он может легнуть. Не, меня не легнет парень уселся прямо на песок. — Меня животные любят. — Прям все-все? — хмыкнул Калли, седлая коня. — Ну да, — ухмыльнулся незнакомец и делано вздохнул. Жаль только, это на людей и прочих эльфов не распространяется. Что ж так? Светлый все время краем глаза косил на юношу. Не нравилась ему ни эта встреча, ни разговор, ни сам незнакомец. Как бы он ни оказался подосланным убийцей или вообще тварью какой-нибудь неизвестной. Понимаешь, друг, почему-то не все разделяют мою теорию о том, что важно только духовное, а материальное во имя мира. Должно быть распределено поровну между всеми людьми и прочими эльфами и вообще прочими. Я, знаешь ли, против расизма. Это у нас семейная. Мама вот моя вообще была щедрейшей души женщиной. И люди к нам похаживали, и тролли, и орки. А бабушка вообще золото, а не человек. Одному толстопузу из человеческих дворян отказала. А деда моего полуэльфа. Прям полюбила. Правда, он ее только пару раз, но сам факт. Так что мы с тобой можно считать родственники. Поэтому я по-родственному угостился тут у тебя». Незнакомец невесть откуда извлек здоровенный пирожок с мясом, который не так давно Ива собственноручно уложила кали в дорожную сумку. Сама пекла, переживала за дэй. Волновалась сильно. Результат ее волнений потом еле распихали по вещам. Так что пирожок был не единственный, но наглость поражала. Эльф быстро проверил остальные важные вещи, но и деньги, и документы, и оружие оказались на месте. Э, ну ты чего? Я ж не вор какой!» Со смешком в глазах возмутился парень. «Я только в рамках концепции «все мы братья» и «добро на всех одно». «И вообще, делай добро, и оно к тебе вернется». «Вот сегодня у тебя есть еда». А завтра может и не быть. Тогда я поделюсь. Честно-честно. Насколько я знаю таких, как ты, почему-то всегда выходит так, что не вы делитесь, а мы, то бишь другие. Ну, так это ж означает, что у вас все хорошо. Юноша уже умял половину пирожка. Коль есть чем делиться. Так зачем мне с тобой делиться? Чтоб и дальше все было хорошо. Какой ты хитрый. Ты, мил человек, не талисман какой-нибудь, чтоб от тебя мое благополучие зависело. Руки-ноги есть, значит, можешь о себе позаботиться и сам. Парень доживал пирог и с интересом поглядел на сумку Калли. Эльф сделал вид, что не заметил этого. Сейчас раздумывал, как поступить. Оставлять за спиной этого странного человека не хотелось. — Я и забочусь. Вот пирог себе добыл. — Мой пирог, между прочим. — Вот видишь? Я взял всего лишь пирог, а мог бы деньги забрать, да свалить по-быстрому. Цени! Не, ну каков нахал, — почти восхитился Калли. Я еще благодарить должен за то, что меня не обокрали. Можешь не благодарить, лучше дай еще один пирог. Вот еще, мне и самому мало. Неправда, у тебя сумка от этих пирогов чуть не лопается. И что, это мои пироги, хочу ем, хочу в сумке складирую. «Вот поэтому я тебе и помог. Сам-то ты точно с таким количеством не управился бы, а иду выкидывать нельзя. К тому же вкусную. Дай пирог, а?» Калли просто покачал головой. «И как с таким? Только вскочить в седло и уехать?» Первую часть плана эльф выполнил, а со второй возникла заминка. Незнакомый юноша резко оказался на ногах и схватил Леотиэля под усцы. Тот вновь никак этому не воспротивился. Может, незнакомец скормил ему что-то? Но сейчас занимало светлого не это. Слишком быстро этот чудик оказался рядом. В правой руке Калли мгновенно возникло ледяное заклинание. — Слушай, я тут подумал, ты же до ней с Гули едешь? Совершенно не обращая внимания на засветившуюся вокруг ладони собеседника магию, спросил незнакомец. — Может, подбросишь меня, а? — Ты легкий, я легкий. «Твой красавец даже не почувствует моего веса!» Эльф в который раз опешил от наглости. «По-хорошему, нужно вырубить этого придурка, чтобы коня отпустил, и ехать дальше». Но Калли отчего-то медлил. «С чего мне это делать? Ты же вор. Будет верхом глупости брать тебя с собой». «А если я поклянусь не брать твои вещи без твоего разрешения?» — хитро прищурился парень. «Клянись», — одобрил Калли. «Клянусь. Вот и молодец». — А теперь отпускай коня и дай проехать. — Ну, я же поклялся. — И это хорошо. Как ты там говоришь? Я тебе помог. Красть, знаешь ли, очень плохо. Могут и по рукам надавать. Так что я о тебе позаботился. Цени. Незнакомец расхохотался. Весело, от всей души. Улыбка у него оказалась на редкость обаятельная и слишком хитрая, чтобы доверять. Но ответить на нее хотелось все равно. Калис держался. — А ты забавный. Даром, что эльф засиял этой самой улыбкой парень. — Рад, что расширил твои представления об эльфах. А теперь дай проехать. — Слушай, ну правда, очень надо вниз гуль. Подвези, а? Тебе же это ничего не будет стоить, а меня может спасти. Изменившийся тон заставил присмотреться к юноше повнимательнее. — Может, не такой он и молодой? Что-то особенное прозвучало сейчас в его голосе, что-то, заставляющее ему поверить. И хотя эльф знал, насколько убедительны бывают мошенники, все равно задумался. — Ты странный, — протянул он. — Эльфийский конь тебя к себе подпустил. Быстрый. Да и ощущаешься как-то непонятно. — Это потому, что я не совсем человек, — явно обрадовался продолжению разговора незнакомец. Того, сего, по пятой, шестой части. Такие, как мы, никакому племени не принадлежим, и никакие правила над нами не властны. Зато и получаем по шапке ото всех. Зато нас сама земля любит, и животины вот. Если возьмешь до Данейсгуле, я поклянусь, вред тебе не причинять. Кали не знал почему, но вдруг захотел помочь этому наглому чудаку, словно и правда его земля любила. Ладно. «Только давай по всем правилам. И по поводу вреда, и по поводу имущества». Парень без запинки отбарабанил классическую формулу клятвы. Придумали ее давно, и знающие люди старались никогда ее сами не произносить, ибо она почти не давала возможности вывернуться. И даже эльф не нашел к чему придраться. Разве что сроки. Их оговорили лишь на этот день до полуночи. Но тогда едут до Нейсгули они и куда раньше». «Принимаю клятву», — кивнул Калли, но отвечать на нее не стал. Просто протянул руку, чтобы помочь забраться в седло. Незнакомец принял ее и как-то очень быстро оказался позади эльфа и тут же ухватился за его талию. Светлый даже не приложил никакого усилия. По сути, юноша сам взлетел на круп коня. Леотиэль тоже никак не прореагировал на увеличение нагрузки. Лишь фыркнул и двинулся вперед, не дожидаясь, пока хозяин сожмет колени. Как хоть тебя зовут, любимец земли и животины, а? Любимец, а что, мне нравится? Любимец, любовь, любимый, любимый землей, любимый природой, любимый миром, миром. Любомир. О, есть же такое имя, да? Любомир. Только пафосное но какое-то. Хм, Люба, Любо, Любо любик Бр. мир мирка о мирок мирок мне нравится то есть настоящее не скажешь эльф за неделю произносил меньше слов чем этот парень за пару минут а что есть настоящее имя как называла тебя мать наверняка половина населения в детстве отзывались на сгинь зараза или мигом пшел сюда мерзавец А ежели человек документов никаких по простонародности своей не получил, то так мог и не узнать, что он никакой не рыжий или «Эй, ты!», а какой-нибудь «Степан» или «Гавриэль», а? Так что есть имя? Слово, которое мы мним своим. А по сути, это набор звуков, на которые привыкли откликаться. А я свободен. Никаких ограничений. Сегодня Мирок, завтра Палаус, послезавтра мер, -мер -хаэль. — А тебя, кстати, как кличут? — Тебе какая разница? Ты же за свободу. — Ну, надо же мне как-то к тебе обращаться. Вряд ли ты откликнешься на «эй, ты». — На «эй, ты» точно не откликаюсь, — хмыкнул Калли. — Так как тебя звать величать, а, плавун? — Давай попробуем твой метод. Если я плавун, то... — Кто у нас плавает? — Рыба. Радостно включился в игру хм, Мирок. Рыба — это как-то не по-эльфийски. Кто еще плавает? Например, птицы всякие тоже плавают. Птица — очень даже по-эльфийски. Вода и птица. О, слушай, а я знаю! Говорят, есть где-то на свете волшебная птица Пен. Она, правда, здоровая, как не весь кто. В общем, не чита тебе. Зато произошла она, не поверишь. От исполинской волшебной рыбы, каким-то странным наукой неизученным способом. Крылья у нее, у птицы Сирич, подобны дождевым тучам, и от их взмахов рождаются южные ветра. Или западные, не помню, в общем. Но скажи, впечатляет? Не то слово. Пен. Простенько, конечно, но пусть будет пен. Ну, хочешь, поставим в конце Эль. — Вообще будет по-эльфийски. — А что? Пэнель! А? На этом Калли не выдержал и расхохотался, представив себе какого-нибудь пресветлого пенеля. Мирик засмеялся тоже, как-то совсем по-детски, радуясь словно всем своим существом. — Нет уж, лучше без элей, — наконец сумел проговорить эльф. — Договорились? Буду звать тебя Пеном или Пенни. А когда будешь задирать нос? «Как миленький станешь Пенелем, так и знай!» «О, звезды!» — простонал Калли, но смирился. «Пен, Пенни или, простите, звезды, Пенель? Какая в сущности разница? Это же всего на час или около того!» Тем более в собеседнике, в отличие от слушателя, Мирок не нуждался. Следующую четверть часа он болтал не умолкая и при этом умудрился не сказать ничего существенного. Калли даже не пытался вслышиваться в эту трескотню. Лишь по давней, выработанной еще в светлом лесу привычке, улавливал интонации, когда обращались напрямую к нему. «Слушай, а ты ничего. Я думал, все светлые эльфы зануды, каких свет не видывал. Думал, спрошу имя, а ты мне выложишь историю своего рода от первого при первого эльфа, которого породили звезды. С перечислением всех имен, названий, жен, детей» и мест, где достославные предки отличились. Хали невольно содрогнулся. Весь ужас ситуации заключался в том, что он знал и действительно мог поведать в требуемом объеме данную информацию, местами в стихах. Думаешь, темные другие? Ловко перевел он тему. Темные? Не, они вообще не такие. То есть, может, они и могут рассказать историю своего рода до первого звездного эльфёнка но не ради удовольствия. А, скажем, пытая или помогаю уснуть? А что? Должно сработать. Или так, или эдак. Ты, смотрю, невысокого мнения об эльфах. Не, я об эльфах ничего не знаю. Ты вообще первый светлый, с которым я общаюсь. А темные? Ну, темные они темные и темные есть. То бишь, засранцы те еще. Упер у них что-нибудь? Было дело. Ничтоже сумняшийся признался Мирок. Так, мелочь-то и взял. И стоило так переживать. Деньги или драгоценности? Обижаешь, артефакт. О, по-крупному работаешь. А вот и неправда. Я вообще только посмотреть хотел. А они как накинулись, пришлось бежать. Так с артефактом и убежал. Ну а что, бросать его было? Почему бы и не бросить? «Так не рассмотрел же еще!» Калли на какой-то момент ощутил себя таким правильным старшим братом, на попеченье которого оставили непутевого младшего. Ужаснулся и тут же прогнал от себя это чувство. «Вот уж спасибо!» — звезды миловали. «Ты бы уж поосторожнее выбирал объекты для своего любопытства. Темные бывают жестоки». «А светлые нет?» «С какой-то непонятной? Ведь он дела с ними не имел». «Горечью?» — спросил Мирок. Светлое тоже. Согласился Калли, немного удивленный реакцией. Но темные еще и с фантазией. «Разве это плохо?» «Порой да», — вздохнул эльф. «Не хочу быть занудой, но найди себе работу. Если не воруешь у людей, они резко оказываются куда приятнее в общении». «А если я ничего делать не умею?» — Да не верю я, что парень с таким подвешенным языком ничего не умеет делать. В любом случае, ящики грузить или блюда разносить особые знания не нужны. — Сам бы так поработал. — Я как раз учусь, чтобы так не работать. — Ага, что-то я не видел ни одного эльфа, который бы ящики грузил. — Зачем нам это, если мы можем заработать другими, более интересными способами? — Хитро как. А вот не было бы у тебя богатых родственников, а? Что бы ты тогда сделал? То же самое. Пошел бы учиться. Без денег? Без денег. В Стонхермский университет принимают всех, у кого есть способности к магии. Никаких заклинаний знать не нужно. Проверяют наличие силы как таковой. Обеспечивают жильем и питанием. За это, разумеется, потом придется отработать. Вот! Кабала! «Никакой свободы!» «Ну, а как ты хотел? Чтобы тебе все, а ты ничего?» «Не ценят в обществе свободу личности!» — патетически вздохнул Мирок. «Нужна полная свобода? Тогда уходи от общества. Общество построено на соблюдении определенных правил поведения, и тем живо». Скука-то, заявил парень. «И вообще, не занудствуй! Девушкам нравится не будешь!» — Я эльф. Мы всегда нравимся девушкам. — Даже эльфикам? — Не, с этим сложнее. Калли заставил воспоминания убраться подальше. — Вот, был бы веселее, даже эльфики к тебе бы тянулись. — Не хочу тебя расстраивать, — рассмеялся Светлый. — Но эльфийки не любят мужчин повеселее. — Что так? — удивился Мирок. — Да кто ж их знает, — пожал плечами Калли. — Может быть, считают, что веселый юноша вряд ли добьется чего-то в жизни? — А чего этим невеселым эльфам нужно добиться? — Положение, уважение, как-то так, — не особо уверенно произнес Светлый. — Скучно-то как. — Не все же такие авантюристы, как ты. — И как ты. — Я? Авантюрист? Не смеши меня. — Да ладно, так и есть. Нет! Калли для убедительности помотал головой. — Как нет? Порядочные светлые эльфы в твоем возрасте должны в светлом желесу сидеть, внимать мудрости старейшин и вздыхать на какие-нибудь клены. — Почему клены? — Ну, я не знаю. Что там у вас растет? — Про возраст знаешь, а про клены нет? — А то! Возраст, интересно, клены нет. — Понятно, — вздохнул Калли. Ему ничего не было понятно, но разговор становился все бредовее, а от подобного эльф быстро уставал. Однако Мирок через какое-то время вновь тянул его в разговор. Потом долго философствовал, затем снова заставил отвечать, так что, признаться, не изгули, Светлый обрадовался несказанно. «Тебе куда?» «Понятия не имею. Давай до главной площади». Такое решение Калле устраивало. На прощание он хотел что-то сказать, но... Но прежде всего проверить свои вещи. Те оказались в порядке. Мирик же только усмехнулся, помахал рукой на прощание и сгинул с такой скоростью, что эльф решил еще раз перепроверить имущество. Встреча с Антари выбила Златка из колеи надолго. Еще пару часов он то так, то этак перебирал в голове воспоминания о ней, и думал, что нужно было сказать, а чего говорить не следовало. Вообще, Бэрин не нравился себе в этой ситуации, не так реагировал, не так себя вел, не то чувствовал. В общем, позор и порицание. Дорога, пока Златко занимался самоедством, вела его в глубь щедрых срединных земель, издревле считающихся житницей всего континента. Вот уж щедры к ней были боги, и урожаи обильные, и дичи в лесах, да и сами леса роскошные. Поэтому неудивительно, что движение на широкой ухоженной дороге отличалось особой активностью по сравнению с тем, что обычно можно увидеть в других местах. То и дело мимо проносились всадники, зачастую со знаками гонцов. Периодически Златко обгонял богато украшенные кареты. Впрочем, небогатых тоже проезжало достаточно. Телег и вовсе тянулась нескончаемая череда. Смотреть на это что ни говори было приятно, особенно с учетом того что местный владыка явно не зря налоги собирал. Несколько раз юношу огибали воины с характерными знаками отличия. Похоже, стража или патруль. Хорошее дело. А то место для разбойников хлебное. Конечно, они предпочитают нападать на более глухих дорогах, но если куш хороший, то и здесь рискнут. Кстати, о глухих дорогах. Амулет, направляющий Златка, отчетливо потребовал свернуть в сторону. Сначала Бэрин не заподозрил подвоха, однако вскоре понял, что этот путь явно не пользуется популярностью. Слишком заросшая дорога, совсем неухоженная, следов на обочинах нет, да и не встречается никто. Был бы выбор, синий крылый сюда ни за что и не сунулся бы. Юноша обожал книги про приключения, но последний год убедил его в том, что искать их специально незачем. В идеале лучше обходить десятой дорогой все, что опасно. Жизнь и так подбросит неприятностей. Конечно, это не значит, что он не потащит друзей в другой город посмотреть на какое-нибудь диво. Но все равно. Сейчас Златка совсем не хотелось рисковать, тем более в гордом одиночестве. Эх, нужно было все-таки взять людей принца, — запоздало подумал он. Они с Эрилом долго решали, как поступить. С одной стороны, войны его высочества — это безопасность. С другой стороны, они слишком сильно привлекают внимание. Даже если избавятся от знаков отличия, такой отряд будет заметен. Может и ничего страшного, но опасения не оставляли братьев. В конце концов, решили, что в Златославу Синекрылый едет один, добирается до какого-нибудь небольшого городка, куда с помощью амулета и вызывает отряд, если почувствует такую необходимость. Последние полгода лучшие маги-телепортаторы трудились над своеобразным государственным заказом — артефактами, которые позволяли открыть портал там, где не было стационарного перехода. Такой аппарат давал возможность быстро перекинуть войска туда, где они неожиданно понадобились. Конечно, подобное могли сделать и чародеи, но сил требовалось куда больше. Да и не каждый, кто способен был открыть телепорт такого уровня, знал место, куда должен отправить людей. Амулет решал эту проблему. Под руководством принца создавались специальные группы, которые должны ждать сигнала и быть готовыми отправиться на край света в самую гущу битвы. Идея на взгляд обоих баринов отличалась редкостным здравомыслием. Однако для ее реализации требовалось время, деньги и люди. Зато Златка выпала честь одному из первых опробовать ее в действии. Когда об этом рассуждали в уютной гостиной университетского домика, все казалось логичным и правильным. Однако здесь, на пустынной дороге, Беррин откровенно засомневался в разумности самостоятельного путешествия. Впрочем, солнце над головой, яркая в своем осеннем наряде природа, быстро избавили юноша от тяжелых мыслей. В конце концов, может, та дорога просто удобнее. А это короче вот амулет и повел меня сюда. Или место, куда я еду, уже близко. Или. Да мало ли! Златка на всякий случай подновил щиты который теперь носил постоянно. Мастер Теобальд был настолько любезен, что показал им несколько весьма непростых связок, позволяющих очень хорошо укрепить индивидуальную защиту, и потребовал повторять их активацию, пока не дойдет до автоматизма. Никто из их пятерки не проигнорировал приказ. Более всего, кстати, усердствовали Грым и Дей, в кои-то веки увидевшие реальную пользу от зубрежки. Чем дальше, тем удивительнее оказалось отсутствие людей. Да, дорога порядком заросла, да и выбоин на ней оказалось немало, однако вполне можно ехать. Василек вообще перебрался на мягкую обочину и уверенно перебирал ногами по ней, радуясь упругой черной земле, по которой так и хотелось пробежаться. Несколько раз они пересекали довольно глубокие овраги, через них были перекинуты мосты, причем серьезные, каменные. Пусть и не гном ей работы, но вполне приличнее. А вот рек на пути не встретилась. Так, пара несерьезных ручьев. Дорога могла показаться однообразной, если бы не своеобразие местности. То на холм нужно взбираться, то лог пересекать, то что-то вроде скал появилось, то лес на пути встал. Бор поначалу насторожил зладко Может, в нем таится то, из-за чего люди избегают ездить здесь? Василек, однако, никакой настороженности не проявлял. Впрочем, это ничего не значило. Инстинкт самосохранения у этого коня работал через раз. Сам Берин, тем не менее, тоже никакой угрозы не ощущал. Обычный лес, смешанный. Березы, дубы, ели, сосны. Кусты разные и травы. ивы на них нет. Все красивое, в осеннем разноцветном наряде. Так много желтого и оранжевого, что губы сами раздвигаются в улыбке. Время для грусти придет потом, в зябкий предзимний месяц, а сейчас можно только любоваться щедрым подарком, клонящегося к концу года. Тишина стояла удивительная. Та особенная тишина, которая полна звуков природы, лишенной человеческого присутствия. Златка отвык от нее. Дома он часто сбегал в лес, иногда один, иногда с братьями. Порой для игр, а часто, чтобы вновь ощутить под сапогами, мягкий полупесок тропинок, почувствовать, как ноги сами несут куда-то вглубь к чародейкам-соснам и кокетливым березкам, поймать солнце сквозь ветви дуба и поискать орехи или ягоды, набрать полные карманы желудей и обязательно найти идеальную ветку для новой рогатки или хотя бы не обобранную еще рябину, лучше снарядов не найти. Собраться с братьями и доверенными друзьями в деревянном домике-форте, построенном в тайне от взрослых, развести там огонь и жарить на нем утащенный из кухни хлеб и ветчину или грибы для любителей. Златко к ним не относился, предпочитая их только в маринованном виде, так что щедро делился добычей. Нужно же похвастаться, сколько крепких барвиков нашел. Бырину ужасно захотелось, чтобы рядом с ним сейчас оказались братья или друзья. Уже новые, не те, что с детства. Там как-то дороги разошлись. А вот с Эрилом и Тони, как и с его пятеркой земли, всегда находилось о чем говорить. Грым переругиваясь, перешучиваясь, натащили бы дров. Ива обязательно сварила бы что-то простое и вкусное. Халли непременно помог бы с лошадьми. Потом они сидели бы рядом и что-нибудь обсуждали, смеялись бы. Да и братья трещали бы без умолку. Это на людях, даже при близких друзьях, Эрил сдержанный и серьезный. В компании же с младшими не заткнешь. Тони обязательно вцепился бы в самую большую косточку и уделался бы с головы до ног. Закатывал бы глаза от восторга и упоенно повторял бы, что так устал от образа утонченного певца-кавалера. Не гоблина ни правда, ничего он не устал. Сам же Златко вывалил бы на обоих братьев все, что накопилось на душе, даже то, о чем сам не подозревал. Они бы слушали иногда подначивая, но в основном серьезно и, разумеется, дали бы какие-нибудь умные советы. Впрочем, рассказывал бы Синекрылый им все не ради помощи, а просто потому, что так было всегда. Златко почувствовал, как в душе разливается тепло, словно и правда только что побывал с друзьями и братьями. «Спасибо!» — шепнул юноша. И ему показалось, лес качнул ветвями, принимая благодарность. Дорога вынырнула из бора неожиданно. Замечтавшийся парень не заметил просвета между деревьями и теперь разглядывал изрезанные оврагами луга. Травы на нем пахли просто одуряющие. Вновь вспомнила Сива. «Хорошо, что ее тут нет», — мысленно пробурчал Златко. «Не уехали бы раньше полуночи». Мысленно добавил к картине Калли, несомненно убредшего бы в другую сторону, и скорректировал диагноз. «Не раньше утра». Да и в воображении, разумеется, взлетело бы в небо и осталось бы только потеряно переглянуться с Грымом». Берин засмеялся. Сегодня его воображение просто творило чудеса. Однако людей здесь вновь не оказалось, что, впрочем, неудивительно. Для деревни слишком уж много оврагов. Косить сено и собирать ягоды сгодится, сеять и пахать — нет. Даже для самих домов-огородов места не найдется. А вот трактир поставить — самое то. Златка поднял голову. Судя по солнцу, ехать ему еще пару часов, а потом нужно устраиваться на ночлег, и лучше бы в кровати, а не на земле. Но, похоже, последнее ему не грозит. Постоялый двор на такой дороге точно бы разорился. Златко, не глядя, достал из сумки очередной Ивин пирожок и тронул коленями Василька. Тот зарысил вперед. Вид у него уже не был таким довольным. — Давай, давай, дружок, совсем у меня застоялся. Парень похлопал коня по шее. И обленился. В ответ раздалось возмущенное фырканье. В университете они старались не запускать коней, прогуливать их как можно чаще. Да и конюхи свое дело знали, выпускали их побегать в специальный загон. В выходные ребята тоже постоянно куда-то выбирались, в основном верхом. Но это все не то. Тем не менее было видно, что Василек не особо устал. Да и по правде говоря, останавливались они сегодня немало, поэтому пусть не ворчит кто-то не фыркал больше, почувствовал запах луга и побежал охотнее. Вот где-то на его середине зладко и повстречал первого путника. Среднего роста мужчина казался небогатым дворянином в довольно старомодной одежде. Кобыла его не произвела на Василька никакого впечатления, а вот путешественник обрадовался им как родным. «Я уж думал, никого не встречу на этой дороге! Привет тебе, о путник Златовласый!» Что ищешь ты вдали земной, что встретишь ты? Многообразий, безобразий, кореглазии. Тфу ты, гоблин! Есть ли нормальная рифма? Златовласый. Берин рассмеялся. Надеюсь, что нет, ухмыльнулся он. То нерегулярно регулярно грозился, что создаст балладу про братьев и расскажет в ней все-все. Вы, поэт? Незнакомец засмеялся и тоже отвесил поклон, насколько это возможно сделать в седле. Вы угадали. Но не особо удачливый, хоть отчаянно стремящийся. Тиус Лайгулус к вашим услугам. Он снова поклонился. Вы уж простите, моя страсть порой накрывает меня с головой и ставит в неловкое положение. Не стоит извиняться, это даже льстит. И я рад, что встретил вас на дороге. Мне уже стало казаться, что здесь никто не ездит. — О, путники и правда редкость на старой даркуской дороге. Увы, увы. — А почему? — Признаться, я совсем не понял. — О, эта история столь же отчаянна, как и обычно, — охотно принялся за рассказ незнакомец. Даркус — чудеснейший город, славный в своем величии и милейший в своем очаровании. Когда-то давно в него вело множество дорог, торговцы толпились у его ворот, и ругались за право войти туда первыми. Богатство ему принесли караванные пути, пролегающие рядом, и доблестные владыки, которые не брезговали пройтись с огнем и мешками по чужим землям. «Мешками?» — удивился Златко. Новый знакомец говорил напевно, с легкой иронией. «Конечно, более всего, их интересовали земные блага, скажем так. В общем, грабили и выдавали это за военные подвиги». поэт усмехнулся. «О, славный воинов Даркусских ратные дела! Раздевают соседи они догола!» Бэрин из вежливости улыбнулся. «Да, Даркус многие века радовал своих жителей и огорчал соседних. Однако потом между его землями и соседскими выросла Златослава. Вы знаете ее историю?» «Да, неплохо знаком с ней». «Тогда вы знаете и то...» что земля просто раздвинулась. Ее стало больше по волшебству или воле богов. Как бы там ни было, Златослава стала ближайшим городом к Даркусу, и его князья, разумеется, возжаждали ее богатств. Но возлюбленная князя Милорада хорошо защищала его и себя. Войны Даркуса раз за разом ходили против нее, да все сгинули. Потом и купцам стало удобнее водить караваны через золотые мосты и низкие пошлины. Вот как-то так и стало, что Даркус слабел, слабел, да и превратился в небольшое селение, которое никому по большей части не нужно. Печальная история о городе, его рождении, расцвете и смерти. Прям так смерти? Да нет, конечно, это я так, для красивого словца, хохотнул Тиус. А с дорогой-то что? Да просто неудобная она стала. Из-за смещения земель до Даркуса куда удобнее добираться по другому пути. А земли тут так изрезаны оврагами, что селиться и вовсе смысла нет. Все деревни чуть в стороне, сюда только некоторые поля выходят, да на синокос или по ягоды народ выбирается. — Не думал, что эта дорога такая древняя, — задумчиво пробормотал Златко. — Так по ней периодически ездят, поэтому даже порой обновляют. — Вы не попали на время? когда урожай в Златославу везут. Перед самыми ее стенами в это время организуют огромный рынок. Туда съезжаются со всех окрестных земель. Вот тогда по основной дороге просто не проехать. Многие сюда сворачивают. Особенно кареты и всадники. Для них длинный путь таким вот образом оказывается короче. Берин кивнул. — Понятно тогда. — Я так понимаю, трактира я тут не найду. Тюз удивленно посмотрел в ответ. — Почему не найдете? Найдете даже два. — Даже два? Как есть задумавшаяся Ундина и довольный гоблин. — О как! Названия мне ничего не говорят. Но, я так понимаю, они для всех? Без äh, предпочтений по расам и профессиям? — Все верно. Тут и так мало путников ездит, чтобы еще и разделять их на любых и нелюбых. Я вообще удивлен, что они не разорились. Как ни странно, держатся на плаву оба. И в чем же их различие? Да одинаковы, по большому счету. Хотя в Ундине я не стал бы останавливаться. Почему? Поэт помялся. Как это сказать? Никто не доказал, что его хозяева в чем-то виноваты. Но <соспорщик> несколько раз после ночевки у них люди пропадали. Дознавателям сказали, что, мол, уехали, а дальше за них не в ответе. Только уехали ли? Или, если даже уехали, то не дали ли хозяева, кому следует наводочку, так сказать? Тюз покраснел. — Негоже поэту, ищущему музы, гнусными наветами позорить свой род! — пафосно заявил он. — Но, друг мой новый златовласый, уж дорог мне, так не случится с ним беде! Беде, беды! «Вот же гоблин! Снова убежала моя капризная муза!» Он так смешно и иронично сокрушался, что Златка засмеялся. Тилс ответил тем же. Они поболтали еще немного и расстались вполне довольны друг другом. По описанию незадачливого поэта, трактиры стояли в версте друг от друга, и, судя по всему, Златка скоро должен был приехать в один из них, Ундину, первую на его пути. Бэрин решил обогнуть от греха подальше. Не нужны ему сейчас неприятности. А вот до довольного гоблина уже очень хотелось добраться. Особенно Васильку. Эти неспешные мысли прервал крик где-то впереди. Златко поднялся на стременах. Крик повторился. Бэрин помчался вперед. Что-то явно происходило в лесу впереди. И, судя по голосу, в опасности оказалась какая-то женщина. Они ворвались в лес и помчались по дороге, надеясь успеть. Однако вскоре Златко пришлось остановить коня. Странный треск и крики раздавались сбоку. Бросать Василька не хотелось, но деревья стояли плотно друг к другу, а подлесок выглядел опасно даже для человека. Беррин выругался и, спешившись, бросился влево, на ходу доставая меч. Судя по звукам, юноша был уже близко. Деревья немного расступились, однако бежать все равно было непросто. То бревно на пути, то кустарник, то ямы какие-то. Подстегнула златко брошенная корзинка с несколькими грибами. Крик и какое-то рычание фурчания совсем рядом. Через несколько секунд Беррин увидел его источник. Под деревом бился здоровенный кабан. Причем вел он себя на редкость странно. Буквально бросался на него, тараня всей своей тушей. Здоровенные клыки то и дело задевали шершавый ствол. На дереве сидела девушка. Золотисто-рыжая в простом платье. Она вцепилась в толстую ветку и даже не звала на помощь, а просто кричала. Такого Златка еще не видел. Да, кабаны опасны. Но чтобы бросаться на дерево за добычей? Что за... Однако раздумывать времени не осталось. Меч в одной руке, магия в другой и вперед. Беррин рыкнул что-то невразумительное и швырнул всекача острыми ледяными стрелами, отвлекая на себя. Заклинание больно укололо зверя, и привело его в еще большую ярость. Он развернулся к новому противнику. Златка даже вздрогнул. Высокий, мощный, со здоровенными клыками, вытянутым рылом и жесткой щетиной гребнем кабан пугал. Синекрылый однажды видел, что остается от человека, если он оказался на пути такого животного. Рваные раны от этих клыков не смогли залечить даже магия. К тому же у нормальных зверей глаза не светятся зеленым пламенем. Златка не стал ждать. Каменные стрелы заменили ледяные. Они полетели в Сикача с мощностью молота и не дали ему наскочить на юношу. Нормальное животное уже бросилось бы на утек. Правда, нормальное животное не пережило бы и первое заклинание, и уж точно второе. Нежить какая-то. Но характерного холодка Бэрин не чувствовал. Может, из-за горячки боя? Он уже собирался попробовать что-нибудь вроде Светоча. Однако вдруг это не нежить? тогда заклинание сработает в холостую а время будет упущено если же не отгонять кабанат от себя постоянно срывающимися с рук стрелами то отрванется к нему удастся отскочить или нет еще вопрос по идее зрение слабое место зверя но зато слух обоняние и скорость на высоте и опять же это зеленое марево вместо глаз не дает ли ему дополнительную зоркость и ловкость заодно Златка традиционно предполагал худшее Потом в голове возникла идея. Если не светоч, то, может, огонь? Его не любят и не немертвые, и живые, и прочие твари. Огненные шары, простейшие заклинания огня, наравне с камушками и снежками, представителю земли давались куда сложнее, чем более высокое по уровню колдовство родной стихии. Однако все же давались. Конечно, какой-нибудь феникс у него не получится никогда. Но тут уж ничего не поделаешь. В руке загорелось пламя, заворачиваясь в форму шара и шипя брызгая искрами полетела в противника тот же обиженно взвизгнул увернулся и вдруг бросился на утек такой быстрой победы зладко никак не ожидал до этого кабан вид имел такой будто и стена не стала бы преградой и вот обычного огня испугался Бэрин мог лишь удивленно посмотреть ему вслед может он просто давно не сталкивался с нормальными зверьми впрочем местного монстра таковым не назовешь но вообще такое бегство куда более естественно, чем тоже нападение на дерево. зладко прошелся по поляне, затаптывая искры, оставшиеся после его колдовства. Оказавшись рядом с порядком поврежденным стволом, Берин поднял голову и попытался рассмотреть девушку. — Он ушел! — крикнул парень наконец. Девчонка сидела на ветке, обняв обеими руками дерево, и тихонько подвывала. — Спускайтесь! — не похоже, что его услышали. — Эй, девушка! — Абсурдная ситуация. Кабана победил. Женскую истерику? Нет. И ведь ни Ивы, ни Калли. Эльф колданул бы что-нибудь успокоительное. А травница налила бы какой-нибудь настойки с тем же эффектом. Не девушке так златка. Парня немного потряхивала от пережитого. Вроде ничего страшного, но из колеи все равно выбило. Залезать на дерево юноша не хотел. А ну как испугается и свалится с него. Синие крылья не желали отзываться. «Гоблин, пора осваивать левитацию!» «Эй, кабан убежал! Спускайтесь!» Похоже, его слова просто не пробивались сквозь страх. «Может, оставить ее здесь? Успокоиться? Сама слезет!» Мысль была приятная, что не говори. Златка с большим трудом от нее отказался. Кабан мог и вернуться, коль ему так дорога была именно эта добыча. Или какая-нибудь другая живность или неживность. Могла завернуть проверить, что тут такое веселое происходит. Да и сколько девушка тут продержится. Руки-то наверняка уже затекли от такого напряжения. Свалится же. В общем, как не хотелось Берину оставить все как есть, совесть не позволяла. Парень повертел головой, раздумывая, что делать. Немного прошелся назад по своим следам и нашел брошенную корзинку. Собрал рассыпанные грибы и вернулся под дерево. — Девушка, вы там надолго? Можно грибочки пожарить? Или вам еще нужны? Есть хочется!» Такие будничные темы так выбивались из ситуации, что спасенная наконец-то отмерла. Огляделась, посмотрела вниз, явно пытаясь осмыслить ситуацию. «А этот...» — она сглотнула. «Точно ушел!» Голос у нее показался совсем детским. Златка поспешил заверить, что кабан убежал. Девушка еще немного поозиралась, будто ожидая подвоха. «Конечно!» «Может, мы с ним в сговоре?» — мысленно хмыкнул парень. Однако внешне постарался не показать распирающего его смеха. Наконец незнакомка решила, что опасность миновала, и принялась сползать с дерева. В юбке и с трясущимися руками сделать это оказалось непросто. Но в целом она справилась. Златка лишь немного подстраховала ее у самой земли. «Вообще-то я хорошо лазаю по деревьям», — будто оправдалась она. «Ришка!» — представилась несостоявшаяся кабанья жертва. Бэрин тоже назвал только имя и отдал ей корзинку. Девушка оказалась вполне симпатичной. Даже после пережитого она не забыла сверкнуть на юношу серо-зелеными глазами и улыбнуться благодаря за спасение. Встреть парень ее в каком-нибудь трактире не применул бы проверить на стойкость его мужским чарам, но сейчас это оказалось неуместным. «Давай я провожу тебя до дома. Они быстро перешли на «ты». «О, здорово! Тогда я приглашаю тебя к себе». Родители держат трактир на дороге. Все равно уже почти вечер, и тебе надо искать ночлег. Мама с папой будут рады тебя отблагодарить хотя бы так. э А как трактир называется? — Задумавшаяся Ундина, — просияла улыбкой девушка. Крепость Суйтырь осталась позади. Впереди лежала суровая неприветливая земля, про которую ходили самые ужасные слухи. Проводник Су-Ярковиц не стал выпытывать, что такой странной компании здесь потребовалось, но Ива видела, ему интересно. Он быстро вычислил, что именно она является самым непонятным членом группы. Однако, увидев вышивку на вороте рубахи, когда девушка во время привала ненадолго расстегнула куртку, немного успокоился. Травница знала, что в военных или близких к ним походах стараются брать с собой лекаря, в идеале мага жизни. Такая практика спасла немало жизней. Говорят, в похожей ситуации зародилась дружба между принцем Лучезаром и мастером Теобальдом. Скорее всего, он подумал, что я как раз из такой категории. Разумеется, никто проводнику ничего не стал объяснять. Правда, чем дальше они двигались, тем больших подозрений он преисполнялся. Ведь ему не сказали, куда нужно вести, лишь примерное направление показали. Иногда Ивин Амулет До этого стабильно показывающий на север вдруг решал, что требуется повернуть на восток или запад. Как правило, быстро оказывалось, что туда действительно можно свернуть. Впрочем, такое случалось нечасто. В основном из-за того, что пока особых сложностей с дорогой не возникало. Ну, кроме разве что, той просто не было. А так, почти полностью плоская земля, редкие холмы, еще более редкие овраги, хмурое небо и периодически начинающийся мелкий снег. Он падал на стылую землю и скоро исчезал, лишь в тени и в углублениях оставаясь ненадолго. Я думал, будет как-то пострашнее. Ласка на новой мохнатой лошадке смотрелся уже не так впечатляюще, как утром, но и воздержала улыбку. Не та ситуация. Девушка повела плечом. Меня устраивает. Меня даже устроило бы, если бы мы всю дорогу так в тишине до покоя и проехали. — Не с нашим счастьем! — хмыкнул Грым его поддержала согласная фырканье с разных сторон конечно солдаты не знали их приключений но явно вспомнили свои путешествия мастер ярковец позвал бьор оррос когда проводник обернулся продолжил расскажите нам чего стоит опасаться в первую очередь всего буркнули в ответ это не конструктивно если всего бояться на настоящую опасность сил уже не хватит я видел следы зверей Явно крупнее наших. Может быть, нам стоит знать про какую-нибудь местную нечисть? Или нежить? Сул задумался. Люди терпеливо ждали. Лошадки с порой-трусцой бежали вперед. Их тоже все устраивало. Тут полно всякой дряни. Наконец поделился проводник. Раньше здесь жили люди. Кочевые племена, как пишут в учебниках. Лосей разводили, олени опять же. Собаки почти сплошь волчьи полукровки. Хорошо жили, тысячные стада были. Однако ушли. Кто за стену в безопасность, кто вообще? Теперь мало кто живет. Так, не чета прежним, вот и развелось. — Например, «Например — поторопил Грым, который терпеть не мог долгих подходов к теме. — Например, абасы! буркнул Сол. — Что за зверь? — весело спросил Ласка. Проводник помялся, потом пожал плечами. В этих местах все как-то другое, чем там, откуда вы. Те же абаасы. Скажи я, что это просто бестелесные твари. Вы скажете, это призраки. А это не призраки. Нечисть это, не нежить. Они никогда не существовали в другом виде. Сразу такими родились. Местные верят, что абасы, дети какого-то местного бога. Называют его великий господин и считают, что все зло от него. Бред, конечно, но... — Что «но»? — подались все вперед. Проводник усмехнулся. Местные описывают его как черного лося, который может превращаться в ворона и иногда даже имеет за спиной огромные, будто вороновые крылья. — И что? — Грым хотел рассказать про верящих в летучий камень, но сдержался. — Я однажды видел такого. Передернулся Сул. Без крыльев, но точно черный, огромный. И... абасы приносили ему еду. Задранного лося. Верхового. Вместе с охотником, что его оседлал. Ярковец оглядел вытянувшиеся лица и сухо засмеялся. Ну и роже, Ладно, не видел я ничего. Эту байку мне один приятель рассказал. А он тот еще врум. Только бы пострашнее и покрасивше что-нибудь на плесте. А вокруг облегченно выдыхали. А абаасы тоже не существуют? Не, эти твари есть, они разные бывают. Кто-то в виде черного камня, похожего на ребенка, их описывает. Один мой знакомый, здоровенный безголовый силуэт, повстречал. Я сталкивался с другим их обличьем, очень они его любят. Даже не знаю, как рассказать. Летит или движется над землей такое огромное что-то. Один глаз, одна рука, одна нога. Страшно до мокрых штанов. А еще смердят примерзко, будто шестидневный труп. Даже просто рассказ о подобном чудище заставил мужчин и его морщиться. И что они могут сделать? Как защититься? Тем не менее раздались вопросы с разных сторон. Да по сути они только пугают. Местные, правда, говорят, что именно абаасы во всех бедах виноваты. Честный из-за них соврет, добрый убьет. Да только гоблиня это полная. Абаасы только пугать могут. Видом, звуками и... чем-то таким... магией, что ли? Когда они рядом, даже самого храброго ужасом с ног до головы окатывает. Тут главное не побежать, иначе они обретают материальность и могут уже по-настоящему загрызть. Просто игнорировать их или даже погрозить им — это сбивает абаса в столку. Забавное, надо сказать, зрелище. Но это уже потом, понимаешь, когда душа из пяток вернется. Войны переглянулись. Да вы не волнуйтесь, я знаю от них средства. Они жуть, как шиповника, боятся. Вечером положим несколько веточек с разных сторон стоянки, глядишь и отпугнет. — Только в кусты далеко не ходите, и, если что, бегите к лагерю. — А убить-то их как? — А убить их нельзя. — Но если не трусить, то эти абаасы... — Грым скривился. — Не особо-то и опасны. — Ну, можно и так сказать. Но из-за этих тварей столько народу перемерло, не сосчитать. — А что-то материальное есть? — Есть, — кивнул проводник. — И много. Например, юйоры. По сути, это что-то вроде заложенных покойников. Ива с готовностью кивнула, понимая, о чем речь. Мужчинам пришлось объяснять. Не все сталкивались с этой нежитью. В этих землях тоже похороненные без необходимых ритуалов самоубийцы и преступники могли подняться и начать убивать. Света не так же не любили и днем прятались от него под водой. Зато в темноте могли даже принять человеческий облик, разговаривать и даже напроситься на постой. Потом же они с легкостью перекидывались уже в настоящее обличье. Монстра с лицом без кожи, вывернутой назад головой и покрытым шерстью телом. «Сталь его берет?» — деловито поинтересовался Бьор. «Сталь заставляет его отступить. Лучше огонь. Свет. Изгнать его можно. А вот совсем убить трудно. Лучше всего это делают храмовники или маги жизни». Обычно, если от Юйора отбились, он отстает. Но они как вампиры. Чем древнее, тем злее. Кстати, могут становиться невидимыми и пребывать такими до самого нападения. Со всех сторон послышались возмущенные возгласы. «Ша, есть одна хитрость. Юйоров, может быть, не видно. Но в таком случае их слышно. В ушах будто звон такой начинается». Да у меня такое и без нежити, возмутился кто-то. Как в прошлом году по голове дали, так и накрывает. Если после того, как зажгли огонь или вышли на свет, звон прекратился, значит, не в голове было дело. Я понял, скорбно подвел итог Грым. Без шиповника и факела в кусты не ходить. Хохот снял напряжение, но сул поддал жару, без запинки, выдав еще 6-7 местных страшилок. После каждой. Ива вздыхала все более скорбно. «А хоть что-то хорошее здесь есть?» Наконец смогла она влезть в вынужденную паузу. На этот раз Ярковец думал долго, но потом уверенно кивнул. «Людей мало». «Вот ведь гоблин!» — подумал Златко, услышав название трактира. «Как раз о нем его предупреждал горе-поэт». «Ловушка, что ли?» «Он же первый на пути стоит». Правильно я помню? Я просто хотел сегодня побольше проехать. Так что я тебя провожу и отправлюсь дальше. Девушка явно что-то поняла по его лицу или, возможно, паузе перед ответом. «Тебе что-то плохое про наш постоялый двор рассказали?» «Да?» — с внезапной серьезностью спросила она. «Да нет, я тут вообще в первый раз». «Рассказали, я же вижу!» «Такой невысокий, щуплый, в старомодной одежде». Волосы коричневые до плеч. Пытается слова в рифмы говорить. Да? Говорит, что поэт? Описание отлично подходило Тиусу Лайгулусу. И Златка кивнул. «Ну, Тиус, вот ведь тварь продажная!» Возмутилась девушка. «Не слушай его! Его вайлисы с соседнего постоялого двора наняли. Раньше очень много народу ездило, а сейчас, сам видишь, вот они на что угодно и идут, чтобы завлечь к себе людей». А Тиус сначала нам предложил стоять на дороге и всем гадости провайлисов говорить. Когда же отец его прогнал, видать, к ним подался. Они, небось, и рады. Сами они бы до такого не додумались. Сладко, миленький, не слушай этого хмыря. Пожалуйста. Я не прощу себе, если не отблагодарю тебя. Берин почувствовал, что сдается под градом ее слов и умильных взглядов. В конце концов, почему я поверил этому Тиусу? Потому что он встретился первым? Потому что не казался заинтересованным лицом? Потому что выглядел безобидным? Потому что не веришь, что поэт может быть настолько... Эм, прозаичен?» Последняя мысль позабавила Златка, и он решил посмотреть на эту Ундину и ее хозяев. Может, их и правда оговорили. Ришка оказалась милой, хоть и излишне эмоциональной. Она трещала безумолку, злилась на Тиуса, Охотно рассказывала про родителей, братьев, смеялась и даже спела Златка куплет песни про индюка, который всем завидовал да в суп попал. — А что за звери у вас тут такие? — Злющие, будто в зимнюю голодную пору, — спросил Берин. — Ага, ты тоже заметил? Появились вот откуда-то. В лес не войди теперь. Когда Нирка, младший мой братец, в прошлый раз прибежал и рассказывал о, не поверишь, зайце с зелеными светящимися глазами, Мы его только насмех подняли. Где такое видано? А потом кто-то из постояльцев рассказал, что решил в лесу заночевать. Так на него волк с такими вот глазюками напал. Еле успел ноги унести. А потом и Ян, старший из нас, тоже видел. Теперь вот и я. И всегда в лесу? Ой, и правда, всегда в лесу. Нет, мы опасались в тот участок ходить, где их видели. Это по другую сторону дороги и ближе. Я думала, они только там водятся. Понимаешь, в том месте вообще хорошо и ягоду собирать, и грибы. Тут вот не так. Но я решила, что лучше меньше, но чтобы было. А они и здесь. Жуть такая, до сих пор все дрожу. Ужас какой! А что леший говорит? Да будет он с нами разговаривать!» Округлила глаза Ришка. «Ну, может, со знахаркой местной или ведьмой?» — Да нет у нас тут никого такого. Они все ближе к деревням или городам. — Нужно к господину местному тогда обратиться. Может, это что-то опасное? Расползется по всей округе. Вылавливай потом. — А ты не сможешь помочь? Ты же вон кабана прогнал. Значит, и с зайцами, и прочими волками справишься. — Мне кажется, тут все не так просто, Ришка. Обратитесь к местному властителю, хорошо? — Я отцу скажу, — недовольно пробурчала девушка. — ну ты все-таки подумай. Пожил бы у нас недельку, походил по местным лесам, поохотился бы на этих тварей. И тебе, и нам спокойнее.